Иван Бодунов, наш друг. Много позже я понял, в молодости непременно должен быть у тебя старший товарищ. Мудрый, спокойный друг, много испытавший, много повидавший, для которого не так все просто в жизни, как для тебя, и про которого ты знаешь совершенно твердо. Это настоящий человек, это рыцарь без страха и упрека. Он никогда ничего не испугается не свернет с до дороги совести правды порядочности ни в чем ни в самой малой житейской мере не пойдет на компромисс не говоря уже разумеется о выполнении долга коммуниста такой старший как бы проверяет и проверяет твою жизнь и твою совесть твое мужество и твои силы если они нуждаются в испытании на такого Старшего не только возрастом, но и нравственным зарядом ты, молодой, оглядываешься, с ним сравниваешь различные перипетии своего бытия, в нем находишь постоянный пример и при помощи его образа как бы закаляешь себя, ежели нуждаешься в закалке. Таким человеком стал для меня Иван Бодунов. Старый коммунист, по специальности сыщик, как он выражался про себя, Милиционер, как любил рекомендоваться, пап Ваня, как называли его за глаза, подчиненная. Нельзя было его не любить. Собранный, удивительно чистый, нравственно, без всяких ханжеских разговоров о том, что можно и чего нельзя, что хорошо, а что плохо, просто... Природно, инстинктивно брезгливый к пакостям и грязи жизни, никогда не рассказавший ни одного скобрезного анекдота, ловкий, быстрый, веселый, аппетитно подвигающий к себе тарелку с борщом, вкусно закуривающий, убежденный, несмотря на свою трудную в этом смысле специальность, что люди — великолепный народ, наделенный талантом справедливости. Разве можно было не любоваться таким человеком? Не видеть в нем примера. не стараться стать по мере сил таким, как он. В его бригаде все хотели походить на него. Все ходили быстро, все говорили по телефону, в его отрывисто-вежливой, четкой манере. Все считали неприличным и недостойным мужчин произносить высокие слова о своей профессии. Все, даже не слишком наделенные этим даром от природы, шутили и острили, даже в невеселые минуты, Все докладывали только правду, какой бы горькой для докладывающего она не была. И правду докладывали бы Дунову не осторожными словами, а прямыми, как есть, требовал он, как есть, и докладывали, не он у меня ушел, а я его упустил. Понимаете, товарищ начальник, моя вина, прошляпил». На объективные обстоятельства ссылаться было нельзя, он не признавал их. И молодежь вокруг Бодунова не признавала объективных обстоятельств никогда никаких. Он редко хвалил словами. Он только вдруг взглядывал на мгновение, но так ясно, так светло, весело и поощрительно, как этим взглядом обласкивал и такую, казалось, речь произносил. что молодой работник словно на крыльях взлетал, весь заливался краской до да багровости, и только много позже спохватывался, что Бодунов-то и произнес всего ничего. Одну фразу. «Далеко ты у нас, Володя, пойдешь, если милиция не остановит». И, служебная, продолжайте работать. Уже на «вы». За своих орлов-сыщиков он вечно хлопотал. Ну, конечно, комнаты, первое дело. Разумеется, премия. У такого-то и такого-то жена родила, а теща в больнице нужна нянька, иначе жене на работу не выйти, а с деньгами худо. Большое начальство знало, Бодунов зря не попросит. Но сами сыщики представления не имели, почему этот получил комнату, а от того Переселили из полуподвала во второй этаж. Никто не знал, каких трудов стоило Бодунову добыть путевку в санаторий володя Сколько времени он потратил на то, чтобы, допустим, Оля перестала закатывать сцены своему благоверному Сереже за то, что тот сидит в засаде, ловит жуликов, а билеты в оперу пропали. Бодунов людям нравился сразу. С первого взгляда открываясь ему навстречу сердца. И ничего для этого он не делал. Никогда не старался, но нравится. Никогда ничего не рассказывал героического о своей профессии. Милиционер как милиционер. Однако же умный и наблюдательный Сергей Аполлинариевич Герасимов, народный артист впоследствии, сказал, познакомившись с Бодуновым, как? «Какой человечище! Кто он? Сыщик? Просто сыщик? Милиционер? Перестаньте разыгрывать!» Кинорежиссеры Фейфиц и Зархи сказали в один голос, «Он, главное, талантлив во всем». Они только видели его, но не знали, как знал я. Они, например, не знали того прекрасного чувства ответственности за все в нашей жизни, которое всегда и поражало меня, и радовало. Он никогда не был посторонним. Он отвечал за всё. Не раз и раньше, и впоследствии, видел я с тоской и гневом начальничков... главным занятием которых было проследить, уехал старший из управления или еще нет. Если уехал, значит, можно уезжать и младшему. И когда я однажды удивился такому поведению младшего начальничка, он у меня спросил по записку повесившегося парикмахера, знаете? «Нет». Ха, забавный анекдот. Парикмахер написал, «Кончай жизнь самоубийством, потому что всех все равно не переброешь». Будунов отлично знал, что всех ему не перебрить. Но когда, сложив руки за спиной, подолгу простаивал он перед планом Ленинграда, я понимал. Он отвечал за все, Перед своей совестью коммуниста, а не перед старшим начальником. Кстати, об этом плане нашего города. Как-то постучав по зеленому Васильевскому острову, Бодунов сказал, «Интересно, что даже вы, можно выразиться, наш работничек не интересуетесь самым главным». чем же это?» — приготовился обидеться я. не состоявшимися преступлениями. А в нашей бригаде это самое главное — предупредить, профилактировать, не дать состояться убийству, грабежу, бандитскому нападению. И действительно, как выяснилось, это было основой работы Будунова, но такой невидной, неэффектной, скромной. Впрочем, это тогда мне так казалось. Сейчас я понимаю, какой это был титанический труд. Однажды в театре Иван Васильевич мне показал. Видите, вон такой почтеннейший, глубоко уважаемый, седой мужчина. Грушу кушает. С супругой в этом, как его, в бусах. Академического вида громадный старик. Красиво разрезал грушу. Оседая роскошная его супруга в жемчугах и накинутой на обнаженные плечи шали, пила лимонад. Ну так вот, они могли уже стать покойниками. Все разработано было. Вся операция в деталях. Кто академика чукнет, а кто супругу. По науке, с планом квартиры. Сильная была группочка, а супруги так ничего и не знают по сей день. Терпеть не мог Бодунов, когда обижали слабых. Когда видел он ненавистный ему персонаж хулигана, когда хулигана держу верх над коллективом человеческим. Как-то воскресный и летний день поехали мы в Петергоф в парк, Иван Васильевич, как всегда, был в штатском, в белых парусиновых, тщательно начищенных туфлях. Мы пошли по аллее близ Морли, а там, тогда сразу возле дорожки, начиналось тенистое, зеленое, ядовито-бархатистое болото. Мы шли, мирно болтая, тяжело дыша в парной духоте, в пыли, поднимаемой сотнями, если не тысячами ног, шли к заливу. А перед нами вышагивали совсем вплотную два отвратительных юнца в сапожках, в насунутых на уши кепках, в бричках с напуском. Немытые шеи их были нам хорошо заметны, и было видно, как мучают они двух девушек с косами, почти девочек, которые шли перед этими подонками. Размаренные духотой, два пьяных паршивца дергали девочек за косы и прибольно... Притом говорили циничные, отвратительные фразы, пытались поставить подножку то одной девушке, то другой. А те бедняги иногда гневно оглядывались на своих мучителей, продолжали делать вид, что безмятежно болтают, что наслаждаются прогулкой, что все хорошо. Убежать, прорваться сквозь плотное месиво гуляющих девушки не могли, что же им оставалось делать. «Перестать!» Четко сквозь зубы с известной мне яростью произнес Будунов. «Перестать!» «Хулиганы обернулись? Что?» Спросил один, безобразно коверкая русскую речь. «Что? Вы на кого желаете замахнуться?» Гуляющие остановились, так как образовалась пробка. Никто ничего не понимал. И тут вдруг и хулиганы, и Будунов исчезли. В короткое мгновение он железными ручищами схватил их за грязные цеплячьи загривки, стукнул друг от друга головами и пропал с ними за огромным разросшимся кустом в болоте. С минуту оттуда доносились какие-то повизгивания, кряхтения, кудахтания. Потом все затихло, и Иван Васич вернулся в молчаливую, виноватую толпу. «Изгвоздался как!» — сказал он сердито, отряхивая мокрые в рязкие тени штаны. Ха, «Черт бы их подрал!» Из-за куста донеслось всхлипывающее клохтание, по которому я понял, что хулиганы живы. «Сидеть там тихо, пока за вами не придут!» — крикнул Иван Васильевич. Толпа смотрела на Бодунова восхищенно и угнетенно. Было слышно, как какая-то женщина выговаривала, вероятно, своему мужу, который видел хулиганов и не помог девушкам. Муж мямлил, что он не милиция, а девочки с косами. Смотрели на Бодунова с молчаливым и счастливым восхищением. В пикете милиционеры в холодке играли в шашки. Была не просто игра, что-то вроде турнира. Эти забавы Бадунов разогнал так же, как сделал это с учредительным собранием много лет назад матрос Анатолий Железняков. За хулиганами были посланы двое. Главный в пикете, исповедующий нехитрую религию, что всех не переброешь, пытался объяснить свои трудности в парково-фонтанном объекте. «У вас тут, между прочим, крепко хулиганством воняет в вашем объекте», — брезгливо сказал Бадунов. «И вы с ними разберитесь. Горячо советую, а то другие разберутся». Мы ушли на взморье. Бадунов хмурился, отстирывал брюки, отмывал туфли. Я им почему в пикете не показался? Сказал вдруг Иван Васильевич, чтобы не поняли, кто я. Пусть думают, что не милиционер, а, как все, гуляющие. Тогда они будут бояться всех, понимаете? И добавил сердито. Почему эти все прогуливались и делали вид, что не замечают? Конечно, замечали. не могли не замечать. А погодя, сказал с невыразимым презрением «посторонние». Я хорошо понял тогда, как ненавидел он посторонних. Никогда, нигде, ни в чем не бывал он сам посторонним. Наверное, сказывалось то, что называл он выучкой Дзержинского. «А вообще-то народ замечательный», — сказал он, погодя, садясь на камень и с хрустом потягиваясь на солнце солнцепёке. «В трудные минуты случается, так вдруг поможет трудящийся человек. Ну, хоть золотое оружие ему вручай за храбрость и доблесть». Был такой в НЭПа барон Тизенгаузен, — ворюга высшей категории, и грабил все, знаете ли, своих бывших. Бодунов засмеялся. Мы же, большевики, все искали и ищем, как человека исправить, как ему по добру втолковать беседами, агитацией, как до сердца дойти, того случалось не учитывали, что имеются индивидуумы вовсе без сердца. Нет у них такого органа и вся недолга. Доходили до сердца и барона Тизенгаузена. И за примерное поведение по дням воскресным отпускали из тюрьмы домой для отдыха и наслаждения в семейном кругу. И понимаете, как назло, как в воскресенье, так грабеж. И какой! Старичок один выручил краснодеревец. Он еженедельно к своему бывшему барону Тизенгаузену наведывался... Тот ему еще со старопрежних времен задолжал и ни в одно воскресенье барона застать не мог. Вот и сопоставил он грабежи среди своей бывшей клиентуры с отпусками Тизенгаузена и эти свои соображения нам доложил. Мы за голову схватились, но засаду не там засекретили, где надо было, а там-то наш старичок оказался в истинном месте происшествия. «Наставил на барона нечто вроде пустого патрона винтовочного и скомандовал руки вверх паразит, а потом на извозчике вместе с грабленным к нам привез. И откуда берется?» Также посмеиваясь, рассказал бодунов и про медвежатников Володи-интеллигента. «Интеллигент разрабатывал лишь технический план взлома несгораемой кассы». И вычерчивал инструменты, а также руководил изготовлением всех этих балерин из легированных сталей. Банду Иван Васильевич накрыл, взломщиков судили, они дали ту слезу. На суде, разумеется, напомнили про родимые пятна капитализма и получили небольшой срок. В тюрьме они выразили бурное желание работать, им была предоставлена великолепная мастерская, в которой они стали изготовлять новую партию непревзойденных инструментов для взлома. Руководил работами вышеназванный Володя «Интеллигент», а начальство тюремной мастерской не вмешивалось, ибо было указание не давить на психику заключенных. Что хотят, то пусть и делают, главное же — работа. Вот и поработали... А как поймали?» — спросил я. «Старушка одна помогла. Очень помогла. Знаете, ну, есть такие... «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Остановила нам коня, а то бы мы хлебнули горя». Он замолчал надолго, задумался. И опять вышла... что в поимке тизенгаузена и шайки Володи интеллигента бодунов почти что не участвовал. Наступили великие дни возвращения ленинских норм социалистической законности. Отклеветенные возвращались домой. Реабилитированного нужно было устроить, нравственно обогреть. помочь и в малом, и в крупном. Указники, которым отвешивали по десяти лет за то, что вдова погибшего солдата накопала на колхозном поле в фарту картошек детям, такие указники возвращались в родные места. Тюрьмы, в которых содержались враги народа, были срочно переоборудованы в общежитие, где транзитные реабилитированные могли переночевать, помыться, поесть. Прекрасные дни возвращения народу, попранные правды наступили во всем своем блеске, красоте и ясности. Бодунова я нашел уже генералом. Он почти совсем посидел, но сильное лицо его помолодело. «Вот, видите», — сказал он мне, радуясь и гордясь временем, в котором мы живем. «Видите? Я знал, что так и будет. Так не могло не быть. Партия вам как могучая. Не побоялась всю правду выложить. Мы поговорили не более получаса. У Бодунова не было времени. Он занимался восстановлением добрых имен, устройством, прописками». «Розысками родных». С величайшим трудом мне удалось несколько лет тому назад привести иван васильевич в Ленинград на телевидение. Волновался он ужасно. Даже валерьянку ему капали. Металлическим голосом сказал несколько слов, и был таков. Но после его выступления телефон у меня звонил буквально круглосуточно. «Кто его спрашивает?» Так один знакомый, Иван Васильевич, ездил по старым друзьям, и застать его у Черкова, где он остановился, было трудно. Тогда стали спрашивать, каким поездом он уезжает. И вот наступил день отъезда. Провожали Бодунова, человек двадцать старых и верных друзей. Когда же мы подходили по перрону, К вагону возле него оказалась толпа человек 100 Наверное, балерина или райкин уезжает, сказал Иван Васильевич. Нет. выезжал Бодунов, Иван Васильевич. Наш друг Иван Бодунов. В густой толпе провожающих были и простые, и замасленные рабочие ватники, и бобровый воротник, и полковничьи погоны. Иван Васильевич, сказал Бадунов, человек лет за 40 во флотской шинели с погонами военного врача. Не узнаете? Нет, сказал Бадунов. А свисток, ну, которому вы помните, ну, к Сергею Мирончу, эти все сто человек были обязаны Бадунову жизнями. Слесари и токари, врачи и инженеры, парикмахер, и директор чего-то, это были люди Бодунова. Они все пожимали ему руку, все трясли его, щупали, хватали за пол и пальто, желали долгих лет жизни, здоровья, сил. «Я ж вас сажал, ребята!» — произнес Иван Васильевич сквозь слезы. «За дело! А как же? Не сидели бы за вами, давно бы нам конец». Сентиментальных людей здесь не было, но плакали все. Плакал стоя в дверях тамбура и сам Иван Васильевич, все еще красивый, несмотря на седьмой десяток, подтянутый, легкий, быстрый. Поезд двинулся. Мы пошли рядом с вагоном. «До свидания, Иван Васильевич, наш друг». здоровье вам и сил. А провожающие, с которыми я возвращался, вспоминали. Ты щука? неужели узнал? Так мы же в тридцатьчетвертом сели в один день за сахар. а точно, точно. У меня это конец был. Все завязал. Евстигнеев, здорово выглядишь. Метро строю. В качестве архитектор, а ты кум. Кум в крестах остался, а здесь Родион Никифорович, И верно, седой. По рукам рабочий класс. Дома строим, автово мои дома. Плохо строите, у меня дует. Один вдруг сказал, знаете что, товарищи, как бы нашу сотню... Назвали в дни войны. Хозяйство Бодунова? Точно. У меня сжалось сердце. Точнее, нельзя было сказать. А сколько таких хозяйств у нашего Ивана Васильевича по всему Советскому Союзу? Конец озвученные книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев.